С тех пор, как Мари и Софиттис и Том Родл провели свои знаменитые расследования, а было это в самые первые годы после возникновения проблемы, стало ясно, что главной задачей каждого агента является поиск и нахождение источника. Да, разумеется, помимо этого мы выполняем ещё массу вещей. Создаём заградительные барьеры от злых духов в неблагополучных домах, помогаем защититься от них отдельным людям, ставим соляные ловушки в садах. Устанавливаем железные полосы на порогах дверей, подвишиваем обереги над детскими кроватками, снабжаем клиентов лавандовыми ароматическими свечками, призраколампами и прочими современными средствами защиты в любом количестве. Но главное в нашем деле, если хотите, смысл работы агента всегда одно: обнаружить то особое место или предмет, который притягивает к себе какого-то конкретного призрака. О том, как действуют эти самые источники, Не знает никто. Одни увереют, что гости на самом деле обитают внутри источников. Другие считают источники порталами, соединяющими наш мир с миром потусторонним в тех точках, где граница между ними нарушена жестокостью или чрезмерно сильными эмоциями. У агентов нет времени размышлять о природе источников. Мы слишком заняты тем, чтобы избежать непосредственного контакта с гостями, и нам не когда философствовать над отвлечённые темы. Как верно заметил Локвуд, источником могло быть что угодно. Например, точное место, где произошло убийство, или особым образом связанный с личностью умершего предмет, спрятанное им сокровище. Да мало ли что. Впрочем, чаще всего, в семидесяти трех процентах случаев, согласно исследованию, проведенному в Институте Ротвала, источником является то, что в руководстве Фиттис делекатно называется персональными органическими останками. А чем окажется источник на самом деле? Вы не узнаете до тех пор, пока не увидите его своими собственными глазами. Именно это мы и собирались сейчас сделать. Всего минут за 5 мы успели ободрать обои с центральной плиты выбранного нами участка стены. Обои были старыми, клей, на котором они держались, давным-давно высох и превратился в пыль. Мы поддевали ножами края обоев и отдирали сразу целые пласты. При этом часть их прямо у нас в руках рассыпалась в труху. Другая часть падала вниз большими, поховшими на куски старой кожи клочьями. Штукатурка под обоями была розовато-белая, пятнисте, в оранжево-коричневых крапинках от высохшего обойного клея. Очищенная поверхность стены напомнила мне обваленную в панировке ветчину. Льюквуд взял одну из ламп и стал внимательно изучать стену, проводя пальцами по её шершавой поверхности. и направляя луч света под разными углами, чтобы рассмотреть игру теней на штукатурке. Да, здесь была полость, именно в этом месте, сказал он. Большая. Потом кто-то ее замуровал. Видишь, как отличается цвет штукатурки? Вижу. Думаешь, мы сможем пробиться внутрь? Наверняка это будет не слишком сложно, ответил Оквот, поднимая свой ломик. Как там? Все тихо? Я глянулась через плечо. За границей маленького светового пятна от лампы в комнате не было видно ни зги. Мы словно к водом находились на ярко освещённом островке, со всех сторон окружённом океаном тьмы. Я прислушалась и ничего не услышала. Однако тишина не была нейтральной. Она оставалась гнетущей, буквально давила на уши. "Пока всё в порядке", сказала я, "но боюсь, это ненадолго. Тогда приступим". Блоквод взмахнул ломиком и всадил его короткий загнутый конец с зубчиками в штукатурку. На пол дождём посыпались крошки. Спустя 20 минут наша одежда была усыпана белой пылью, носки ботинок упирались в груду высыпавшихся из стены обломков. Отверстие, которое мы проделали, было достаточным по высоте и ширине, чтобы в него мог пролезть взрослый мужчина. Под слоем штукатурки обнажились тёмные доски. намертво прибитый к стене старыми ржавыми гвоздями. Полюбопытно, сказал Локвуд. На лбу у него блестели капельки пота, а голос показался наигранно бодрым. Похоже на переднюю стенку от сундука или на дверцу шкафа, или ещё на что-то в том же духе. Видимо, досками забита вся наша дара в стене. Такие вот дела, Люси. Да, отозвалась я и добавила: "Не забывай про опилки перед тем, как долбить стену. Локвуд слишком далеко отступил назад и сместил опилки, разорвав линию. Сейчас нужно думать об опилках, а не о том, от чего эта доска. О бопилках, о правилах, о собственной безопасности. Ах, цепи-цепи. Насколько всё было бы проще, не забудь их, Локвуд. Опилки вещь коварная. Один раз неловко переставил ногу, и готово. Линия нарушена, и ты в опасности. Я присела на курточке, и принялась тщательно восстанавливать нарушенную локвудым линию дуги. Услышала, как у меня над головой глубоко вдохнул локвут, затем раздался удар ломика, впившийся в древесину. Востановив линию, я подобрала несколько кусков штукатурки, которые могли вновь سترнуть опилки, и выбросила их за пределы полукруга. Затем, опять присев на курточке, я плотно прижала одну руку к половицам и посидела так с минуту, а может, немного больше. Когда я поднялась на ноги, Локвуду уже удалось слегка расщепить одну толстую доску, но пробиться насквозь он ещё не смог. Я дотронулась до его локтя. "Что?" спросил Локвуд в очередной раз ударяя по доске вагу. "Она возвращается", сказала я. Стук был слишком слабым, чтобы расслышать его за шумом, который производил Локвуд, но я уловила вибрацию половицы. Сейчас, пока я говорила, он сделал с огромчью три быстрых толчка, затем шуткий глухой удар упавшего тяжелого мягкого тела, потом тишина и вновь та же цепочка звуков. Акустическая память падения мистера Холла по сляснице. Я рассказал Олоквуду о том, что слышу. Понял, коротко кивнул он. Это ничего не меняет. Продолжай следить и не позволяй ей выбить тебя из колеи. Только этого она и добивается. Распознала в тебе наше слабое звено. Прости. Моргнула я. Повтори, что ты сказал. Люси, сейчас не время. Я имел в виду нашу эмоционально слабое звено. Что? Думаешь, так звучит лучше? Я имел в виду. Локвот тяжело вздохнул. Ну короче, твой дар намного тоньше, чувствительнее моего, но именно поэтому ты больше подвержен на влиянию сверхестественных сил, а это в таких ситуациях, как нынешние, может вызвать определенные проблемы. Все окей. Я уставилась на него. На мгновение мне показалось, что это говоришь не ты, а Шордж. Перестань, Люси. Давай больше не будем отвлекаться. Лוק вот повернулся лицом к стене, я лицом к комнате. Ажида я гостил. Я вытащила свою рапиру. В комнате было темно и тихо. Только в ушах у меня бесконечно повторялось: бум, бум, бах. Затрещало дерево. И я поняла, что ломик Луквуда пробил в доске щель, и теперь он изо всех сил старался её расширить. Скорепели заржавивший гвоздь. Одна из наших ламп начала медленно гаснуть. Её пламя замигало, побледнело, уменьшилось, умирая. Но вторая лампа продолжала гореть. С одной лампой изменилось освещение в комнате. Теперь по полу закачались наши с Луквудом искажённые тени. По комнате пронёсся неожиданный порыв ледяного ветра. Я услышала, как зашевелились, зашуршали лежащие на столе бумаги. "Ты решила, что она хочет, чтобы мы сделали это?" тихо дыша, сказал Локвуд. "Ты решила, что она хочет, чтобы мы нашли её". На площадке громко хлопнула дверь. "Похоже, это не так", сказала я. Где-то в доме застучали другие двери, одна за другой, семь раз кряду. Издалека послышался звон разбитого стекла. "Проклятье", сердито проворчал Локвуд. "Это всё из-за тебя. Попробуй что-нибудь ещё". Неожиданно повисла мёртвая тишина. "Сколько раз я тебя просила не дразнить их?" сказала я. "Это никогда ничем хорошим не кончается". "Ладно, ладно. Приготовь барьер. Мы почти у цели". Я наклонилась, чтобы залезть в свой рюкзак. Мы всегда берём с собой целый набор самых разных предметов, которые должны нейтрализовать, запечатать любой найденный источник. Все эти предметы сделаны из металлов, которые не выносят гости, из серебра и железа. Размеры и формы их могут быть самые разные: коробки, трубки, гвозди, сетки, кольца, полоски, цепочки. Родвал и Фитис специально заказывают всё это с логотипом своего агентства. Мы в агентстве Локвуда используем самые простые ничем не украшенной печати. Ведь логотип далеко не самое главное. Куда важнее правильно установить барьер, определить минимальный размер просвета, который перекроет гостю проход. Я выбрала металлическую сетку, тонкую, но мощную, сплетённую из серебряных колечек. Она была аккуратно сложена, но если её развернуть, такой сеткой можно закрыть довольно большой прогид. Я сжала её в ладонь, поднялась на ноги, И стало наблюдать за тем, что происходит за стеной. Локвуду удалось слегка расщепить доску. Щель в ней походила на сделанный из непроглядной тьмы клин. Лок вытянул белломиком, расшатывал доску, выхти от напряжения. Его ботинки находились в опасной близости от нашей загородительной линии из железных опилок. Пошла, сказал он. Хорошо, ответила я, снова поворачиваясь лицом к комнате. А там, прямо у самой черты полукруга, передо мной стояла мёртвая девушка. Холодный сумеречный свет падал ей на лицо, и я впервые увидела её такой, какой она была когда-то, давным-давно, перед тем, как с ней случилось то, что случилось. Она была красивее меня, круглощёкая, с маленьким прямым носиком, полными губами и большими умоляющими глазами. Я всегда инстинктивно недолюбливала девушек такого сорта. податливых и глупых, равнодушных ко всему, что их не касается, а во всём остальном рассчитывающих добиться своего за счёт обояния. Мы стояли с ней лицом к лицу. Длинноволосая блондинка и тёмная шатенка с покрытыми пылью от штукатурки волосами. Она, босаногая, в лёгком летнем платье, я с корасным носом, дрожащая от холода в своей юбке, легинсах и пуховике. Если бы не железная линия Мы могли бы коснуться друг друга. Кто знает, может именно этого ей и хотелось, а не возможность сделать это ещё сильнее разжигала её гнев. Лицо девушки ничего не выражало, но меня обдавали волны, исходившие от неё ярости. Ей издевательски отсалютовала гостьи, сжатой в ладони железной сеткой. В ответ из тьмы налетел порыв ледяного ветра, обжёг мне щёки, взъерошил волосы. ударился о барьер из железных опилок, слегка пошевелив их. Нужно поторапливаться, сказала я. Локвуд закрехтел. Послышался треск ломающейся древесины. По всей комнате началось движение. С шилестом стали переворачиваться страницы журналов. Задвигались книги. Птицами взлетели в воздух пыльные бумажные листы. Ветер прилепил мою куртку, завыл в углах комнаты. Гостья стояла, глядя на меня так, Словно это не она, а я была соткана из воспоминаний и воздуха. А рядом с моими ботинками зашевелились, начиная расползаться, железные опилки. Быстрее, сказала я Локвоту. Готово, давай барьер. Я стремительно повернулась, главное при этом не заступить за черту, и протянула Локводу сложенную сетку. В этот момент ЛокВот в последний раз ударил ломиком, и доска наконец сдалась. Она треснула по всей ширине у нижнего края пробитой в штукатурке дыры и вывернулась вперед, потянув за собой еще две доски, скрепленные с ней прибитыми гвоздями планками. Ломик неожиданно порскочил внутрь, из-за чего Локвуд потерял равновесие, покачнулся и, наверняка, вылетел бы за линию опилок, если бы я не поддержал его. Секунду мы балансировали над опилками, вцепившись друг в друга. Спасибо, Люси, сказал Локвуд. чуть не влипли. Он ухмыльнулся. Я облегчённо кивнула в ответ. В этот момент на нас повалились выломанные доски, и за ними открылась пустота. Мы должны были предвидеть, что нас ждёт. Разумеется, должны были, но всё равно это был шок. И совсем не лучший вариант, когда ты испытываешь шок, не успев при этом восстановить равновесие. А мы с Лукводом всё ещё качались на краю железной черты. Так что, как следует рассмотреть то, что открылось внутри замурованного дымохода, я не смогла. Мешали наши перепутавшиеся руки и ноги, и то, что при этом Локвуд, стараясь удержаться за границы очерченного полукруга, навалился на меня. И всё же я успела увидеть достаточно много, достаточно для того, чтобы увиденное огнём обожгло мой мозг. У той, что была внутри дымохода, всё ещё сохранились светлые волосы, сильно запачканные сажей и пылью. И так плотно оплетённой паутиной, что трудно было сказать, где кончаются волосы, а где начинается паутина. Всё остальное, кроме волос, распознать было намного труднее. Обнашившиеся, пожелтевшие кости, оскаленные, лишённые губ зубы, прилипшие к скелету, лоскуты сморщившейся, потемневшей кожи. Всё это уже лет 50 простояло в узкой кирпичной нише. С обнажившихся костей свисали лохмотья красивого летнего платья того самого сораншего желтым и подсолнухами, которые и сейчас просвечивали сквозь скопан паутины. А дальше я не удержалась на ногах и грохнулась на пол. Навзничь, приложилась затылком к половичкам, и из глаз у меня посыпались искры. А спустя еще секунду на меня всем своим весом навалился упавший локвук. Я охнула. Затем искры исчезли. Мозги прочистились, и я открыла глаза. Я лежала на спине, по-прежнему сжимая в ладони серебряную сеть, которую, оказывается, не выронила и не потеряла. Это была хорошая новость. Но была плохая. Я снова выронила свою рапиру. Блок вот уже скатился с меня куда-то в бок. Я тоже перекатилась, скорабкалась на корточке, бешено огляделась по сторонам ища своё оружие. Но вместо своей рапиры Я увидела беспорядочно сбившуюся в кучу железные опилки, которые мастронули с места, когда падали, Локвуда стоявшего на коленях, опустив голову, с развевающимися на ветру волосами и пытающегося вытащить рапиру, застрявшую под его длинным тяжелым пальто, и молча плывущую над ним призрачную девушку. Локвуд. Он резко вскинул голову. Пальто туго перекрутилось вокруг его коленей и не давало возможности дотянуться до пояса. Времени вытащить рапиру у него не было. Девушка спланировала ниже, оставляя за собой тонкий шлейф под усторненного света, и протянула к лицу локву до своей длинной белой руки. Я не раздумывая выхватила из кармашка на поясе банку с греческим огнем и швырнула ее. Банка разминулась с гостей и грохнулась о стену. Хрустнул стеклянный предохранитель. Ослепительная вспышка магния насквозь пронзила своими лучами гостю. И её фигура исчезла в туманном облаке. Льюк вот трес головой. В его волосах продолжали догорать искры магния. Греческий огонь прекрасная вещь, кто бы спорил. Эта смесь мелких железных опилок, магния и соли поражает гостя сразу тремя способами. Раскалённое железо и соль насквозь пронзают вещество, из которого состоит призрак, а ослепительный свет вспышки магния причиняет ему невыносимую боль. Но Тут ты и зарыта собака. Хотя греческий огонь сгорает очень быстро, почти моментально, он тем не менее успевает поджечь не только гостя. Вот почему в руководстве Фитис категорически не рекомендуется использовать греческий огонь в помещениях за исключением тех случаев, когда ситуация полностью находится под контролем агента. В нашей ситуации мы имели набитую бумагами комнату и очень злобный спектр. Как вы считаете? можно назвать такую ситуацию полностью контролируемой. Конечно, нет. И здесь я с вами полностью согласна. Что-то где-то завывало от боли и гнева. Гулявший по комнате ветер поначалу слегка притихший, взвыл с удвоенной силой. Подожжённые греческим огнём листы бумаги взмыли в воздух и стремительно полетели прямо мне в лицо. Я успела отмахнуться. Они отлетели в сторону и начали корчиться, словно сминаемые невидимой рукой. Затем горящие листья разлетелись по всей комнате, опускаясь на книжные полки, на стул, за навески, высохшие от времени папки и письма, на пыльные подушки кресла. Словно звёздочки на вечернем небе, один за другим замерцали язычки пламени. Их было много, и они загорались повсюду. Лорк вот наконец поднялся на ноги. Его волосы и пальто дымились. Пальто он с себя сорвал и отшвырнул в сторону. Сверкнуло серебро. Это он выхватил свою рапиру. Взгляд Локвуда был устремлен в остававшийся в тени угол комнаты. Там, среди бешено крутящихся в воздухе бумажных листов, начинала заново формироваться призрачная фигура. Люси! Локвуд старался перекричать воли ветра. План Е. Действуем по плану Е. План Е. Что еще к чертям собачьим за план Е? У Локвуда всегда огромное количество планов. Разве станет вспоминать, какой из них Д, а какой Е, когда вокруг тебя стопка за стопкой загораются журналы, пламя становится всё выше, и путь на лестничную площадку уже отрезан огнём и дымом. "Локвуд", крикнула я. "Дверь. Нет времени. Я её отвлеку, а ты займись источником". "Ну да, конечно. Это и есть план Е. Один из нас удерживает гостей вдали от источника, второй нейтрализует этот источник". Локвуд уже уверенно пробирался танцующей походкой вперёд к тому месту, где в дыму сформировалась призрачная фигура. Над его головой летали горящие обрывки бумаги, но он, не обращая на них никакого внимания, шёл, низко опустив к земле рапиру. Он казался незащищённым. Призрачная девушка неожиданно набросилась на Локвуда. Он отклонился назад. Всверкнула рапира, отбивая вытянутую вперёд руку призрака. Длинные светлые волосы гости слились клубами дыма. Локут прыгнулса, сделал выпад, рассекая эти туманные завитки. Его рапира бешено засверкала, образуя защитный барьер, под прикрытием которого он спокойно отступал, уводя гостя вслед за собой всё дальше от пролома в стене. Иными словами, Локут давал мне возможность выполнить мою часть работы. Я бросилась вперёд, к тёмному отверстию в старом дымоходе. Ветер завывал вокруг меня, плакал человеческим голосом. На лицо сыпались искры, дым не давал дышать. Со всех сторон росло крепло пламя. Ветер стал ещё неистовей. Он вставал передо мной плотной преградой, пытался оттолкнуть меня назад, но я упорно шаг за шагом приближалась к своей цели. Висевшие рядом с проломом в стене книжные полки рухнули вниз, объятые огнём. Езочки пламени, словно струйки ртути, растекались по всему полу. Поверхность неодбитой штукатурки окрасилась в оранжевый цвет, но отверстие в стене оставалось угольно-чёрным, и стоящий внутри дымохода труп девушки был едва виден. И всё же сквозь кокон паутины я разглядела её лишённую губ улыбку, точнее, оскал. Нет ничего хорошего в том, чтобы видеть прямо перед собой такие вот улыбочки. Они отвлекают от работы. Я отхнула сетью, которую держала в руке. Ближе, ближе. Шаг за шагом. Теперь я подобралась совсем близко, но старалась не смотреть на шутки череп и опустила взгляд ниже. Увидела костлявую шею, оставшиеся от платья лохмотья, неожиданно на шее девушки что-то блеснуло. Тонкая золотая цепочка. Я просунулась в отверстие дымохода, держа наготове сеть и слыша за спиной рёв ветра и пламени. На секунду взглянула она на тонкую цепочку с подвешенным к ней клоном. Он покачивался в хрупкой полости между остатками платья и верхними рёбрами. Когда-то девушка надела его на себя своими собственными, ещё живыми руками, чтобы выглядеть привлекательней. И вот украшение попрежнему висит на своём месте и сверкает, хотя прошло столько лет, и плоть, на которую его надели, давно истлела. Мне стало очень жалеть ту девушку. Кто сделал это с тобой? Негромко спросила я. Люси! Прорвался ко мне сквозь дувавание ветра голос локвода. Я повернула голову и увидела несущуюся ко мне сквозь бушующий огонь гостью. Ее лицо ничего не выражало. Глаза не моргая смотрели на меня. Она раскинула руки в стороны, словно собиралась обнять меня. Но мне вовсе не улыбалась попасть в объятия призрака. Я в слепую погрузила руки прямо в кокон паутины, чувствуя... Как забегали по пальцам пауки. Я попыталась распустить сеть, но она зацепилась за какую-то оставшуюся внутри отверстие щепку. Гости я была уже совсем рядом. Я рванула сеть, щепка треснула и отвалилась. Скрипнув, я опустила сеть на мягкие, высохшие, покрытые пылью и паутины волосы, и она начала развертываться, прикрывая останки девушки, оказавшейся теперь, словно внутри клетки. И в тот же миг. Повиснув в воздухе, застыла и Гостия. Послышался вздох, стон. Волосы Гостии перестали развиваться и упали вперед, скрыв ее лицо. Призрачный свет, которое она излучала, становился все слабее, слабее, слабее и погас. Все было кончено. Гостия перестала существовать, исчезла, словно ее никогда и не было. И в тот же миг исчезла и магическая сила. Наполнявшее этот дом. С чем сравнить это ощущение? Представьте, что с вас неожиданно сняли придавивший вас мешок. В ушах у меня щелкнуло, ветер прекратился. Комната была полна горящих обрывков бумаги, медленно разлетающихся по полу. Все правильно. Так и должно быть, когда тебе удается нейтрализовать источник. Я глубоко вдохнула, прислушалась. Да, в доме стало по-настоящему тихо. Гость ей пропала. Разумеется, когда я говорю, что в доме стало тихо, я имею в виду тишину на сверхестественном уровне. А в реальности продолжал гудеть пожиравший комнату огонь. Полыхали половицы. Из-за дыма стало не видно потолка. Успели загореться и те кипы бумаг, которые мы выносили из комнаты, когда расчищали подход к стене, так что огнем была уже охвачена и лестничная площадка. Этот путь к отступлению был для нас отрезан. Стоявший в другом конце комнаты Локвуд бешено махнул мне рукой, указывая на окно. Я кивнула. Времени у нас почти не осталось. Дом был обречён сгореть в огне. Но прежде чем побежать к Локвуду, я почти не думая, повернулась назад к отверстию в дымоходе. Залезла рукой под сить, стараясь не думать о том, к чему ещё я притрагиваюсь, и нащупала тонкую золотую цепочку. Единственное сохранившееся в первоначальном виде напоминание о шившей когда-то девушке. Я потянула цепочку. Она отделилась так легко, словно не была застёгнута. Не глядя, я сунула цепочку с висевшим на ней кулоном вместе с паутиной и пылью в карман куртки. Затем повернулась и, пробираясь между языками пламени, поспешила к стоявшему возле окна столу. Лок вот уже успел вскочить на стул. Спихнул с него ботинком стопку горящих бумаг и сейчас пытался открыть окно. Оно не поддавалось, и Локвуд просто выбил его ногой вместе с защелкой. Я вспрыгнул на стол рядом с Локвудом и впервые за много часов мы с наслаждением вдохнули полной грудью свежий, влажный, пропитанный туманом воздух. Затем мы бок об бок присели на подоконник. С левой и справа от нас со змеиным шипением вспыхнули шторы. В саду под домом мы увидели тени своих скорченных силуэтов, вписанные в прямоугольник мерцающего красного света. Ты в порядке? спросил Льюквуд. А там в доме хоть что-то случилось? Нет, ничего не случилось, и я в порядке, бледну улыбнулась я. Ну вот ещё одно дело раскрыто. Ага. Интересно, будет ли довольна миссис Холп. С одной стороны, её дом сейчас сгорит дотла, но по крайней мере в нём уж и не осталось призраков. Он посмотрел на меня. Ну? Ну, я наклонилась вперёд, безуспешно пытаясь рассмотреть, что ждёт нас внизу. Но было слишком темно и далеко. Всё будет хорошо, сказал Локвуд. Я почти уверен, что там под домом густые кусты. Ладно. А может, зацементированный внутренний дворик? Ухмыльнулся он и похлопал меня по ладони. Давай, Люси. Поворачиваемся спиной вперёд и прыгаем. Тем более, что у нас все равно нет выбора. Да, насчет выбора Локвот был прав. Когда я оглянулась назад, огнем был уже охвачен весь пол комнаты. Пламя почти добралось до отверстия в дымоходе. Вскоре то, что находится там внутри, сгорит без остатка. К счастью, я негромко вздохнула. Хорошо, будь по-твоему. Мы с тобой работаем вместе полгода. Скажи, я хоть раз подвел тебя? Ухм, мельнулся Локвот. Я только хотела открыть рот, чтобы перечислить все случаи, когда он меня подводил, как над столом начал проседать потолок. Градом посыпались горящие балки и пласты штукатурки. Что-то сильно толкнуло меня в спину. Локвуд попытался подхватить меня, но сам потерял равновесие. Мы оба качнулись, хватаясь руками за воздух, какое-то мгновение оставались подвешенными между жаром и холодом, между жизнью и смертью, а затем вместе рухнули вниз. в непроглядную тьму